Глава 16 Сделать Альрик ничего не успел. Рядом со столом, где по-прежнему сидели пятеро одаренных, возникла Вигдис, и особо не мудрство и ухватило долговязыва за загривок, с силой приложив мордой об стол. Парень еще не успел распрямиться, когда с лавки рядом вскочила девка, та самая, что бахвалилась дескать, одним мечом справиться, и тут же сложилась, получив кулаком под дых. Вигдис добавила коленом в лицо, надо же, и платье не помешало. Взлетела со стола тяжелая глиняная кружка, полная пива, впечаталась точно в лоб долговязому, едва успевшему зажать разбитый нос, окончательно снеся его с лавки. Следом дернулась и сама лавка, заставив Потлатова вцепиться в стол. Его не такой шустрый сосед упал, зашипел, приложившись копчиком о пол. Гуннар дернулся было помочь. Как бы хороша ни была, Вигдис, одна с тремя, девка с разбитой мордой уже поднималась, хоть и слишком медленно, не справится. Но рядом со столом появились те двое, что сидели с Альриком, и все сразу угомонились. «Хватит!» — сказал Альрик. «Оставь мне!» Гуннар хмыкнул про себя. «Так уверен, что в живых останется именно он». «Подножку хотел поставить», — буркнул Вигдис. «Шутник, мать его!» Споткнуться перед поединком — дурная примета. А еще это очень весело, когда пустой, не заметив сгустившегося в студень воздуха под ногами, летит кубарем. И вроде как ни на поединщика плите не направлено, не придраться. Альрик посмотрел в глаза Гуннару. «Я его не знаю, но он оскорбил и меня. Приношу извинения за то, что не разглядел вовремя». Гуннар кивнул. «Принято. Но как ты увидел?» «Сквозняк», — пожал плечами Гуннар. «Было бы чего скрывать. Все равно, чтобы разглядеть такие вещи, нужен наметанный глаз». А те, кто плетение просто видят, заморачиваться подобными мелочами не станут. «Кажется, я понимаю, как ты умудрился одолеть Эйлива. Я его пальцем не тронул. Лицо Алерика стало задумчивым, но ждать, скажет ли он что-то еще, Гуннор не собирался. Ритуальные слова произнесены, назад не воротишь. Даже если Алерик вдруг поверит и передумает его убивать. После духоты трактира воздух на улице казался холодным. Ветер взъерошил волосы. Гуннор подставил ему лицо, улыбнулся, глянув в густую, почти летнюю синь неба. Хорошая нынче осень. Места на заднем дворе хватало. В одном углу у забора колодец, в другом конце нужник и рядом сыроюшка под всякий хлам, запертая на порыжевший засов. Между ними пусто, хоть стенка на стенку ходи. Гуннор остановился на середине двора, поджидая... Адрик, сощурившись против солнца, усмехнулся, сдвинулся в бок Гуннер спорить не стал, тоже развернулся. Правда говоря, он и не рассчитывал, что тот попадется на такую простую уловку. Следом высыпали во двор почти все, кто оказался в трактире. Не видно было только компании Сигрун до трактирных подавальщиц. Этим не до того, чтобы на поединщиков пялиться. Противники остановились друг напротив друга. Как и предписывал обычай, две длины клинка — и три шага между поединщиками. Почти одновременно сняли дублеты, показывая, что не скрывают броню под одеждой. гуннар нашел взглядом Вигдис, та подошла, забрала одежду, не сказав ни слова, лишь накрыла его руку ладонью, задержав ее чуть дольше, чем годилось бы до случайного прикосновения. гуннар тоже промолчал, да и не о чем было говорить. Умирать, ясное дело, не хотелось, но уж как получится. А что озноб хребта гуляет, так это осенний ветер пробрался под тонкую ткань рубахи. Ничего, скоро жарко станет. Во всех смыслах. С другой стороны, также молча забрал одежду одаренный, отступил в толпу. Они поклонились друг другу, не опуская глаз. Еще не успев до конца распрямить спину, гуннар прочтет на лице Алерика промелькнувшее изумление. Рванулся вперед, пока тот не успел опомниться. Но одаренный, если и был ошарашен, пришел в себя почти мгновенно. Принял клинок на плоскую сторону меча, отвел чуть вниз, заставляя клинок Гуннара соскользнуть вдоль лезвия и одновременно нацеливая стрие своему противнику в горло. гуннар дернулся в сторону недостаточно быстро. Шею защекотали, горячие капли, стекая к плечу. На миг сбилось дыхание. Рано заболит позже, если у него будет это позже. Повинуясь инстинкту, гуннар отшатнулся, разрывая дистанцию. И туда, где он только что стоял, обрушился поток воды, мигом смёрзшийся. К разом взмокшей и неоцетворенной воды спине прилипла рубаха. Быстро соображает одаренный, Не заморозил бы, так кашарашил. Всего на мгновение, но большего и не нужно. Алерик перелетел через груду льда. Меч обрушился сверху. Гуннар шагнул навстречу, приняв удар на меч, отвел его. Перехватив у локтя руку с оружием, развернулся. Рванул вниз и сзади, заставляя Альрика потерять равновесие, споткнувшись о выставленную ногу. Осталось лишь опустить клинок на незащищенную шею. Хряснула кость, глухо о сёзим тело. Гуннор проткнул горло, добивая. Все равно, если перебит хребет, ни один целитель на ноги не поставит. Отступил на шаг, переводя дыхание. Даже если самого трясет от запоздалого страха, голос должен звучать ровно. Я, Гуннор, прозванный Белобрысом, мечом своим доказал, что не повинен в смерти одаренного Эйлейва. Усомнится ли в этом кто-то еще? Шея всерьез начала саднить, и пропитавшийся кровью ворот рубахи противно лип к плечу. Совершенно не к месту подумалось, что прачка, которую он относил одежду, наверняка станет ворчать. Деньги деньгами, но постоянно отстирывать кровь надоест кому угодно. Он отогнал нелепую мысль, оглядел собравшихся во дворе. Один из тех, что был с Альриком, отвернулся, сутулившись. Второй, что помладше, смотрел на солнце, часто моргая. Альрик был по-своему честен. Мог бы попытаться просто остановить сердце. Не получилось бы, но об амулете не знал никто, кроме своих. Или под подкараулить товарищи в темной подворотне. Но вышло так, как вышло. Когда стало ясно, что больше никто не отзовется, Гуннер убрал меч, отходя от тела. Что с ним делать? Теперь забота друзей Альрика. Может, кого пришлют забрать, а может, сожгут и пепел развеют. Загудели люди, возвращаясь обратно в таверну. Гуннар бездумно коснулся пальцами раны на шее, скривился. Подошла Вигдис, сжала ладонь, улыбнувшись. Дескать, волновалась, рада, что все обошлось. Он улыбнулся в ответ. Знаю, что напугал. Сожалею. Но по-другому нельзя было. Мне нужно вернуться к его степенству, закончить разговор, — сказал Вигдис. — Наделал же ты шума. Гуннар пожал плечами, как будто у него был выбор. Ему нужен меч или дар? — Дар. — Тогда можно не спрашивать, что за купец и не найдется ли для него место. Я подожду, торопиться некуда. Она кивнула. Рядом появился Эрик, бесцеремонно ухватил за плечо, отводя к колодцу подальше от друзей покойного. — Снимай! — Да не рубаху! «Царапина!» «Не дури!» «Пришлось подчиниться!» «Все получилось!» — сказал Эрик. «Так быстро!» «Еще пара дней, чтобы доделать, а так почти все готово. Только за серебром дело оставалось. Готово, можешь надевать!» гуннар вернул на шею амулет. Эрик извлек из-за пазухи кошелек. «Осталось от твоей доли!» «Даже так?» гуннар заглянул в кошель, присвистнув. Перспектива голодной смерти отодвигалась минимум на месяц. «Смагарды были очень удачной идеей», — пояснил Эрик. «Если хочешь, у нас с Ингрид все записано. Что почем и как пересчитывали». «Не хочу». Это предприятие с самого начала стояло на слепой вере, без расписок и клятв. «Только, Вигдис, не говори пока. Не порти подарок». Эрик двинулся обратно в трактир, увлекаясь за собой. «Я беспокоюсь за нее». Гуннар кивнул. «Ты думаешь, что убийца не остановится?» «Сам сказал, что силы никогда не бывает много». «За Ингрид я приглядываю». Он мечтательно улыбнулся. «Но какой был скандал!» «Ингрид умеет скандалить?» «Ни за что бы не подумал». «Но нельзя же приглядывать за нами до бесконечности!» Заметил Гуннар. «Да, я поговорю с друзьями Альрика. Мало ли, вдруг чего заметили». Ты сможешь взять на себя мечей из отряда Скегги? Одаренные, по слухам, уехали из города, перед этим всем рассказав, что Белокамень проклят. А может, это они? Может, — пожал плечами Юрик. Есть только один способ узнать. Так себе способ, если уж на чистоту. Дождаться, не продолжится ли смерти. Если продолжится, то это явно не ребята Скегги. Если нет, возможно, это они». А возможно, и нет. Просто душегу решил затаиться подольше. Гунн забрался со стойки пива и хлеб, сел рядом с Эриком и Ингрид. «Мало народа сегодня. Давно так?» «Среди одаренных прошел слух, что это дурное место», — сказал Эрик. «Сперва пропал Скеги, потом погиб Элейф, а на следующий же день Гест». «Так это Гест был третьим». «Не мудрено, что двое одаренных, оставшихся от отряда Скеги, уехали». И после сегодняшнего, когда меч одолел, думаю, одаренных в этом трактире станет еще меньше. Бьерн уже готов сживать собственную бороду. — Выходят выходит, остались самые отчаянные, — хмыкнул Гуннар. Оглядел зал, приятели Альрика переместились за стол, где сидела Вигдис и купец с мордоворотами. — Все правильно, горе-горем, а дело-делом. — А Вигдис умница. Эрик со своими расспросами подождет. По обычаю победителю поединка не мстили. Меч указал правого, и говорить больше не о чем. На деле же случалось по-разному. Некоторые порой решали, что Творец ошибся. В конце концов, многие считают, что он на стороне того, кто сильнее. Другие весьма вольно трактовали обычаи, как та компания сопляков. Так что правильно Вигди сдала друзьям Альрика время остыть. Или наоборот, спланировать месть спокойно, но тут уж не угадаешь. С этими мстителями как бы на Вигде с беду не навлечь. «Поди пойми, что тут лучше, вовсе без охраны или с таким охранником, которого самого защищать нужно?» Он выругался про себя. «Остались самые отчаянные или самые несуеверные?» Пожал плечами Эрик. гуннар не считал себя суеверным, но, будь он одаренным, трижды подумал бы, оставаться ли в Шибенице до позднего вечера. Эрик и Ингрид настолько уверены в себе или... «Да сколько же можно?» Он поднялся. «Пойду с Бьорном поговорю. Увидимся». За столом Вигди содаренные бурно, спорили с купцом, только ни звука не долетало. гуннар пригляделся внимательней. Невелика наука читать по губам. В цене сойтись не могут. Значит, это надолго. Он подошел к стойке, заказал еще пиво. «Скажи, а в тот вечер, когда исчез Скегги, много народа здесь было?» Бьорн поморщился. Не начинай. Олаф всю душу вымотал еще тогда. гуннар улыбнулся, положил на прилавок несколько монет. Трактирщик фыркнул. Еще не все к дуболомам перебрались, поинтересовался Гуннор. Дуболомом Бьорн называл трактир у дуба, стоявший в соседнем квартале. Дуб там и правда рос, огромный, по слухам оставшийся с самого основания города. Поговаривали, что взаимная нелюбовь трактирных хозяев началась еще три поколения назад, переходя по наследству вместе с заведением. Бьорн разразился проклятиями. «Понимаю», — сказал Гуннар, — «и тебя, и их. Мне-то бояться нечего. ты изувер только на одаренных охотится. И охотится, пожалуй, всерьез. Будет еще пара трупов, и остальные в переберутся». «Может, и к лучшему», — Мечам вроде меня простор не будет. Вот только хорошие мечи переберутся туда же, куда и одаренные, потому что и состоятельные наниматели уйдут из шибеницы вслед за ними. А придут те, кто попроще, и им будет все равно, что у Бьорна лучшее пиво в белокамне, да и не по карману, окажется им это пиво. Трактирщик фыркнул: Тебя послушать так закрываться пора. Тебе виднее. Ну так много было народа. Да битком, как всегда, было. Альрик и те двое, что за ним таскались вечно, в тот вечер четвертый с ними появился, пацан совсем. Говорят, перстень обмывали, только с третьего раза он смог его получить. Пацан тот самый, что недавно... Бьорн поморщился. Скегги к ним подходил, поздравлял, они вместе учились. Сам Скегги со своими, ну, знаешь... гунр кивнул. — А может, это не мой трактир проклят, а скеги? — задумчиво произнес он. — Или его он знал и с Гестом, которого следующей ночью нашли, приятельствовал. Так это Гест был второй. Он. Жаль парня. Веселый. Был. И на тех, кому дар не достался, свысока не поглядывал. — А может, все-таки трактир? Надо священника позвать. Бьорн встряхнулся. Свои приятели все по очереди заходили. Лекарь со своей бабой. Я еще подумал, что оба точно после болезни. Еды взяли вдвое больше обычного, все смолотили. Лекарь смурной был, вообще на себя не похож. А по бабе его никогда не скажешь, что там на уме, сам знаешь. Гуннер кивнул. Потом начальник стражи был. Взял бочонок пива, мои парни его унесли сразу. Сидеть не стал, человек занятой. Потом девочка эта пришла, как ее, черненькая, лекаря-ученица. Ида? Она самая. Завалилась под вечер, зареванная вся, в угол добилась. Мед взяла, самый крепкий попросила. Я еще подумал, куда ей самый крепкий? Он здоровых мужиков под стол валит. А такого воробья, как она... да и выгода никакой, если с одной кружки свалится. Ухмыльнулся Гуннар. Бьорн рассмеялся. Ну что я, зверь какой, молоденьких девочек спаивать до бесчувствия. Скеги к ней подкатил было, дескать, нечего такой красивой девушке одной грустить. Зашипела, что твоя кошка. Я тоже его шуганул немного. Лекарь-мужик суровый, если что, и трактир спалит. А их же восемь лбов ужравшихся, сам понимаешь. Понимаю. Вообще ни о ком из того отряда гуннер слова дурного сказать не мог. Но пьяные наемники... Они пьяные наемники и есть. Никогда не знаешь, какая моча в голову ударит. Потом Вигдис пришла, с ней поговорила и с ними. Парни отстали. Девочку наверх увела, за комнату заплатила, она там и заночевала. А Вигдис еще с парнями посмеялась и тоже ушла. А уж о чем они там говорили и почему девчонка рыдала, у них спрашивай. Почему девчонка рыдала, гуннар и так знал. «О чем спрашивать и у кого?» Поинтересовалась подошедшая Вигдис. Бросила на прилавок монету. Бьерн отвернулся наполнить кружку. скеги покоя не дает», — признался Гуннар. Она покачала головой. «Когда я уходила, он еще тут сидел. И по всему судя, сидеть собирался до утра, если раньше под стол не свалится». Волов говорил, он сильно не пил. «Какой же дурак будет напиваться в усмерть на глазах нанимателя?» — пожала она плечами. Неторопливо опустошила кружку, мотнула головой, мол, пойдем. Гуннер двинулся следом, пристроился, как всегда, в шаге за плечом. Солнце уже не было видно за домами, но небо еще не потемнело, и немногие прохожие торопились по домам. Он в который раз оглядел улицу. Среди целеустремленно идущих людей, прислонившаяся к стене фигуры, выглядела странно. Он смотрелся, латой из той компании, из которой сцепилась Вигдис. «Так, а вон у соседнего дома, тот, что с лавки слетев, копчик ушиб». «Впереди», — негромко сказал он. «Сигрун». «Вижу», — ответила Вигдис. Безоружная она не ходила, но в городе носила лишь нож поверх платья. Гуннер сместился так, чтобы оказаться чуть впереди и справа, снова подстроился под ее шаги. «Возьми мой меч». Повернул голову вслед за чайкой, залетевшей с реки. «Еще один с другой стороны улицы. Где последний?» Гуннар едва удержался, чтобы не вытереть о штаны вспотевшей ладони. «Где?» «Это все равно, что ослепнуть», — шепнула Вигдис. «А вот и четвертый. Стоит у перекрестка, уставившись в упор. Сломанный нос уже вылечили, хотя, если приглядываться, припухлость осталась. Иначе умрешь, прежде чем доберусь до ближайшего». Неважно, решат ли они сперва вывести из строя его самого, чтобы не путался под ногами, или начнут с Вигдис, все равно окажется четверо против одного. Там в трактире ей удалось их отделать только потому, что вмешались приятели Альрика. Да еще потому, что почти все одаренные полагаются прежде на плетение, прибегая к стали или грубой силе, лишь когда дар почему-то подводит. Многие и вовсе оружие не носили. Вот и сейчас, мечи были лишь у двоих. Начни она с плетений, а не с обычного мордобоя. Размазали бы почти мгновенно. И они тоже это поняли, и урок выучили. Слишком уж старательно держится поодаль. Не очень далеко, чтоб добыча не ровен час не удрала, но и мечом в два шага их было не достать. «Вижу!» — все так же негромко и спокойно проговорила Вигдис. «Мои сзади!» — поровну, значит. Не будь она одаренной, впорубь оскорбится. Только ему здорово повезло, что и с одним-то даром справился. Понял. Тот, что стоял у перекрестка, двинулся навстречу, расталкивая прохожих. Вигдис остановилась, потянулась поправить завязку башмачка, неловко покачнувшись. Гуннар подставил локоть, она тяжело оперлась. Казалось, Вигдис не было дела ни до чего, кроме завязки. Как с ней справиться, чтобы не наклониться слишком сильно, явив прохожим грудь в вырезе? и не присесть, извозив подол в уличной пыли. Конечно же, четверо решили возможность не упускать.